4, 17. золото В середине апреля я был в Милане. Прочитав лекции, я поехал обратно на вокзал, откуда отходил поезд в Болонью. Чтобы попасть на платформу Миланского вокзала, нужно отстоять очередь и показать билет. А случилось так, что за несколько дней до этого я стал обладателем золотой карты Триниталии. Триниталия. Основной железнодорожный оператор Италии. Как я до этого докатился? Золотая карта Триниталии. И вдруг я обнаружил, что на вокзале есть боковой вход. Но тех, кто пытается через него пройти, как правило, останавливают и отправляют обратно в очередь. Однако, если вы подходите и на вопрос «Первый класс» отвечаете «У меня золотая карта», то перед вами расступаются и, произнеся «пожалуйста», пропускают, даже не попросив предъявить билет или карту. И мне такое положение вещей нравится. В первый раз я приехал в Россию в 1991 году, через несколько месяцев после открытия Макдональдса в Москве. Я пошел в московский Макдональдс. Там тоже было два входа, один для русских, К нему вела длинная очередь, другой — для иностранцев, без очереди. Я прошел через вход для иностранцев, сгорая от стыда, словно что-то украл. Сейчас мне уже не стыдно. Мне это нравится. Мне нравится иметь привилегии. Это во мне... Мне мало надо. Краюшку хлеба и каплю молока. И так далее.